Глава 16. Инфраструктура сектора чэнду началась практически сразу за воротами. И, пожалуй, это стало главным отличием китайских секторов от остальных. Если в типовых секторах условный районный центр и являлся центром, который потом расширялся до самых окраин, то в чайно-секторах все было наоборот. Крупные города строились на границе, а затем вели разработки вглубь сектора. Поэтому географический центр сектора здесь считался самой настоящей глушью, где скрывалось большинство важных производств или научных лабораторий. В случае, если захватывался соседний участок, то ситуация повторялась. В итоге все объединение секторов превращалось в своеобразные соты, или молекулы, с крупными поселениями в точках сочленений. Чендуджоу был третьим по величине городом и, возможно, самым старым в этой местности первым, с которого китайцы начали освоение мерзлоты. От вороты забора, которые с этой стороны патрулировали удвоенные силы местной охраны, отходило несколько дорог. Широкий скоростной тракт шел в обе стороны вдоль границы, как кольцевая, вокруг всего сектора. Где-то там, дальше, он расходился в соседние секторы, продолжая логику сотовых ячеек. А прямо шла дорога попроще, ведущая к первым городским постройкам. Этакий промышленно-торговый пригород, куда мне как раз и было нужно, чтобы обзавестись транспортом. Я активировал айсборд, чем привлёк внимание одного из склонов-охранников и перекинулся с ним парой слов. Получил наводку на пару бюджетных автомагазинов и напутствие соблюдать правила пребывания в секторе. В запретные зоны не лезть, шпионских дронов не запускать, а в остальном всё как и везде. Никого не убивать, не ломать, ничего не воровать. До города было пять километров по прямой, и я уже мог разглядеть его очертания. Купола, как в Вавилоне, в Чендуджоу не было. По форме город напоминал огромную пятиконечную звезду, лежащую на земле. Три уровня, один на поверхности, два под землей. Крыша лишь частично была прозрачной, но содержала в себе какую-то очень хитрую систему линз и отражателей, благодаря которой естественный свет попадал даже на нижние уровни. Это я прочитал в буклете в разделе «Достопримечательностей». Верхний уровень был разделен на пять районов по числу лучей — торговый, развлекательный, научный, военный и административный. Чужаков пускали только в первые два. Будет время, обязательно туда наведуясь. А пока мне могло хватить и пригорода, раскинувшегося отдельными ангарами вокруг звезды авторынки, промышленный квартал, где базировались скаймастеры, и отдельно стоящее здание гильдии охотников. Думал выпустить «Искорку», но не стало Фиг их знает, что здесь считается шпионским дроном. Могут не понять с их обостренным отношением к секретам, порядку и безопасности. А порядок чувствовался во всем. Начиная от указателей на дорогах, создающих отдельные зоны для дроидов, органики и спотов, до усиленных патрулей каждые 500 метров. Чем ближе я подлетал к пригороду, тем оживлённее становилось на дорогах. Транспортники, джипы, квадрики, мотоциклы. Мопеды, мотороллеры и даже электросамокаты. Монструозные внедорожные конструкции, спокойно несущие на себе дроидов. «Я заметил самого настоящего робота-регулировщика, постоянно крякающего голосом полицейской мигалки. И охраны стало ещё больше, даже не ополченцы, а местная регулярная армия. Мелькали и гражданские, в основном в небольших прозрачных электрокарах, напоминающих папа тот стеклянный колпак, в котором передвигался «Папа Римский» в моё время. «Да, тесновато, но и неудивительно». Китайские секторы — единственные, откуда не было беженцев. Ни в момент первой паники, ни даже после открытого объявления войны. Кажется, наоборот, их тут даже больше стало, и все объединены общим делом. Вдоль дороги появились первые постройки. Зарядная станция, мастерская, что-то еще непонятное с витиеватыми неоновыми вывесками в виде иероглифов. Система тут же начала переводить и накладывать голографический слой поверх, отчего все изображения начали ребить в глазах. Я подкорректировал настройки, отключив захват картинок и автоматический перевод окружающих звуков. Пусть не информативно, зато аутентично. Самый настоящий Чайна-таун, каким я его представлял себе по фильмам в детстве. Шум, гам, толкучка и яркая суета. К сожалению, особенности мерзлоты стёрли многие различия. Раскосых дроидов в национальных костюмах здесь не было, но антураж в оформлении присутствовал. Флаги, какие-то разноцветные шарики, плюс много экранов, на которых транслировалась природа Большой Земли. Издалека заметил большую парковку, заставленную всевозможными видами транспортников, и свернул туда. Чайный сектор явно не испытывал дефицита в транспорте, но во многом потому, что здесь предпочитали двухколесный. От большого к малому. Начиналось всё с полноценных бронепоездов, трёх или четырёхкомпонентных бронированных автодомов. Хотя название «автокрепость» подошло бы лучше. Дальше — стандартные фуры, потом джипы местных производителей. Затем баги и квадрики — а с другой стороны — мопеды и отдельный участок со спецтранспортом для органики. Я посмотрел на безобидные папамобили и более скоростные капсулы на колесах, похожие на болиды «Формулы-1» с хищными вытянутыми мордами, как у акул. Их приплюснутые герметичные капсулы имели по небольшому окошку. Некоторые стояли на гусеницах. Еще была модификация с поворотными турелями, установленными за кабиной. Видимо, на подобном гибриде Кира собирается покинуть базу Майтона, хотя с неё станется выскочить в скафандре и ловить попутку. Я немного побродил среди мопедов и мотороллеров, изучая трёхколёсного зверя с кузовом, концептуально похожего на муравья из моего детства. Чуть не купил его, но смутили скоростные характеристики. Это скорее рабочий трудяга, а не «Ужас, летящий на крыльях ночи». В итоге остановил свой выбор на колесном квадроцикле с небольшим откидным кузовом. Помимо хомяка, туда вполне помещался еще один контейнер под снаряжение или трофеи. Выбрал самую скоростную модификацию с минимумом брони. Доплатил за установку новых модулей, улучшенный блок маскировки, усиленная рама с лебедкой на 35 метров и еще одна сзади на 15. Купил запасные, батарею и колесо, ремкомплект и оформил всё на челап. А чтобы не ждать, пока всё тут же, буквально в соседней мастерской, доработает, пошёл дальше изучать магазины. Практически сразу забрёл на торговую площадку, совмещенную с демонстрационным полигоном, где продавали гражданских дронов и спотов. Военные были на особом учёте и продавались исключительно в самом городе и не чужакам, Но даже без них визор разбегался. Двадцатиметровая площадка для тестов и демонстраций представляла собой кусок бездорожья. Ямы, камни, какие-то колья, даже лужа с чем-то вязким. И по всей этой площадке с рычанием и жужжанием носились дроны. Я узнал несколько знакомых прототипов от Lynx Dynamics. Первопроходцы, которые запустили разработки еще в моей первой молодости — а сейчас занимали лидирующие позиции в области гражданского роботостроения. Майтон в своё время пытался их подмять под себя, но парни отбились. Хоть и отказались от направления гуманоидных роботов, сфокусировавшись на спотах. Зато сейчас больше трети всех мелких доставок осуществлялось дронами «Лимкс Дайнэмикс». «Мимо меня как раз пронёсся столик на колёсах. Четвероногий колёсный робот». W-17 runner или Фруня, как мы его ласково называли в Рипе. Для демонстрации на плоской спине робота горкой закрепили сразу три контейнера и пустили наматывать круги по полигону. Уткнувшись в лесенку из каменных глыб, Фруня спокойно встал на два колеса и начал скакать, как горный козлик, а потом вообще совершил сальто. Без особой необходимости, просто понты рекламные. Но лучше уж так показывать свои возможности, чем как раньше, когда таких роботов пинали ногами, чтобы показать их устойчивость. Смотреть невозможно. Мне казалось, что когда роботы, наконец, восстанут, это будет первое, за что они отомстят человекам». Фруня тем временем лихо скатился на двух ногах с маленького склона и мягко затормозил, не потеряв ни одного контейнера а потом сдал назад, заехав в горку, и пропуская мимо второй рекламный образец — двуногую модель RON-23 New Age для изучения мерзлоты и разведки полезных ископаемых. Ящик на двух ножках смахивал на шагоход из «Звездных войн» и был под завязку забит всевозможными сканерами и датчиками. «Блин, сразу захотелось обоих прикупить, и ни в одном экземпляре». Шагоходы могли бы патрулировать 37-ю, а фруни гоняли бы между станцией и кишкой, перевозя припасы и снаряжение. Я ушел в сторону магазинов со снаряжением, обошел несколько рядов, но все-таки отыскал нужный магазин для покорителей разломов. На самом деле, просто для горных путешественников и охотников, но мне и такой сойдет. Не на качестве, набрал всего с запасом несколько мотков веревок, армированных скайкрафтовой нитью, ледобуры — эткие скальные саморезы, закладки для трещин, которые были в наличии, в основном френды, пробойники, скальные якоря, шлямбуры, скубы и еще кучу всего, что мне присоветовал продавец для создания искусственных точек опоры. За 200 лет подход к скалолазанию не особо изменился. Поправку сделали только на материалы и возможности дроидов. Был даже специальный модуль на руку с функцией автоматического пробойника. Но я не стал брать. В моем случае он лишь сковывал движение. Зато взял самый дорогой скальный молоток, как раз для забивки всего вышеперечисленного. А при желании им можно пробить и чей-нибудь череп. «Гадалки не ходи!» В трещинах найдутся хитиновые гады, которым не понравится, что я прогуливаюсь по отвесным скалам. Продавец и сам показал мне парочку довольно уродливых хитиновых панцирей, прибитых над прилавком. Брал я всего с запасом. Во-первых, потому что опыта не было. А во-вторых, рассчитывал, что какие-то закладки вынимать не буду, чтобы использовать повторно, а оставлю для экстренных случаев. Проблем со спуском точно не будет. А вот быстро свалить из ущелья лучше по подготовленному пути. И еще взял страховочную систему. В мертвой хватке «Ориджинала», который не чувствует усталости, я не сомневался. Но вдруг все-таки понадобятся обе руки. А потом посмотрел на всю эту кучу и вернулся к продавцам дронов. Заплатил за фроню с улучшенной навигационной системой и автопилотом, сразу добавив к ней и трехсекционный контейнер. Вернулся за снаряжением, загрузился и пошел искать мастерские «Иска мастеров». А Спот совсем по-собачьи семенил рядом. «Какой необычный у тебя оригинал!» После приветствия сразу же ответил Скаймастер, попросивший называть его Мастер Бо. «Не продаешь?» «Обычно после такого вопроса его пытаются украсть!» — усмехнулся я, внимательно разглядывая мастера. «Низенький, плотный, с на лбу и вполне европейскими чертами лица». Выглядел он неприметно, как и его мастерская, размещенная в дальнем конце большого герметичного ангара. Она больше походила на кафешку, какую-нибудь лапшичную или чайную, с парой столиков у входа. За одним из них он, собственно, и сидел, потягивая чаек и ловя солнечные лучи, проникающие через прозрачную крышу ангара. «Если бы не точная рекомендация Николаевича, сам бы я в жизни не нашел это место». «Если бы и нашел, то точно прошел бы мимо». На мою реплику старик лишь улыбнулся и махнул рукой за спину, подав какой-то знак своим помощникам, двум ориджам с расписанной драконами броней. «Обычно так бывает и в наших краях», — скаймастер прищурился. «Но в твоем случае так не будет». «Интересно». Я огляделся, параллельно запуская сканер искорки. «Дурацкий сектор». Куда ни плюнь, попадешь в непростого персонажа. То пенсионерки визы отжимают, то кузнецы ведут себя как тайные боссы местной мафии. Интересно, почему? Как минимум, по двум причинам. С этими словами Скаймастер достал из кармана несколько мастер-схем и начал тасовать их, будто это колода карт. Во-первых, я наслышан о судьбе тех, кто спрашивал это ранее. А во-вторых, потому что тебя представили очень уважаемые люди. Мастер бой еще раз улыбнулся и, выбрав одну из мастер-схем, положил ее на стол, прикрыв ладонью, и протянул ко мне. «Это подарок для тебя и возврат долга Николаевичу». Он убрал ладонь, дав мне возможность рассмотреть рисунок на мастер-схеме. «Тебе это пригодится». Система тут же опознала улучшение для внутренних фильтров и спрогнозировала скачок в один-два уровня. «Будет зависеть от количества кристаллов, которые я потрачу на улучшение». «Хм, заманчиво». Я успел навести справки и выяснил, что искажённая энергия имелась не везде, а накатывала волнами, вырываясь из разных частей разлома. Именно поэтому я не почувствовал её на заброшенном аванпосте Фогеров в свою первую встречу с разломом. «Это слишком щедрый подарок», — вежливо ответил я. «Ляву я, конечно, люблю, но и бесплатного сыра, кроме как в мышеловках и на акциях в супермаркетах, нигде не встретишь». «Давайте я его лучше куплю». А Николаевич просил передать, что всё осталось в прошлом. «Не обижай старого друга твоего друга». Мастер Бо покачал головой. «Понимаю, о чём ты думаешь, но это всего лишь знак будущей дружбы. Мне пригодится такой друг, как ты». «А тебе такой, как я. Может, не сейчас. Может, вообще никогда. А хочешь что-то купить? Возьми лучше дзянь. Я делаю лучшие булавы в наших секторах. А захочешь что-то продать? Приходи ко мне. Я дам лучшую цену». На словах про дзянь он еще раз махнул рукой помощникам. И через пару секунд к нам вышел ориджинал с длинным кейсом на вытянутых руках. Скаймастер открыл крышку и жестом пригласил меня посмотреть. Внутри лежали три странных меча, без режущих граней. Толстые скайкрафтовые прутья, зауженные кончику. Я параллельно подглядывал в результаты поиска, запущенные системой. «Балаву дзянь полторы тысячи лет назад использовали, чтобы ломать доспехи». «В теории, для дроидов она тоже подойдет». Все три отличались. Гладкая и прямоугольная с восьми гранями. Потом с четырьмя гранями с канавками, типа вогнутыми. «Тоже с четырьмя, но не сплошная, а как бы собранная из кубиков». Я взял её в руки, даже в оригинале ощутив тяжесть. Взмахнул пару раз, представив, как такая дура разбивает шлем самурая или кость какого-нибудь Бергцела. «Куплю, обязательно куплю», — сказал я и аккуратно положил булаву обратно в контейнер, решив взять несколько таких для наших защитников. «Но на обратном пути». «А за мастер-схему огромное спасибо». Я решил рискнуть. Да и не факт, что такие мастер-схемы на каждом углу продаются. Дружить с подобными элементами я ещё не пробовал, а сектор для меня незнакомый. Подмога, в случае чего, не помешает. Мы ещё немного поболтали о том о сём. Я в основном рассказывал, как дела у Николаевича, мысленно ругая его, что он не рассказал мне деталей. А мастер Бо поведал мне несколько историй про разлом и про монстров, которые оттуда появляются. Правда, так всё закрутил, что фиг поймёшь, реально всё так и было, или он уже китайской мифологии добавлял для красного словца. Мы обменялись контактами для оперативной связи, и я погнал дальше, собирая отметиться в местной гильдии. Там всё прошло быстро. В отеле для чужаков я пролез без очереди просто потому, что её не было. Получив наводку на самые ходовые ингредиенты, заплатил небольшой взнос, чтобы получить лицензию на срок действия визы. В процессе в очередной раз выслушал правила касательно зон охоты. Мне даже карту выдали, куда ходить, куда не ходить. В пограничные с разломом зоны ходить было разрешено. Ограничения распространялись только на отстрел вокруг энергостанций. Но это было логично. Никто не хотел, чтобы охотники что-нибудь сломали. Я вернулся за квадроциклом и загрузил фруню в кузов. Капец. Реально, как собака. Получив команду, дроид сам запрыгнул, а потом прилег на лапы, уткнувшись в борт. Мы выехали на главный тракт и прокатились километров 20 вдоль границы до следующего пропускного пункта, обычно у блокпоста для тех, у кого есть виза. Там же нашелся и аналог гостиницы, охраняемые контейнеры в аренду. Я заплатил сразу за месяц, а потом налегке выехал к Орнитоптеру. Забрал все оборудование и хомяка, который мгновенно уютно разместился в кузове. Вернувшись в сектор, я вышел из синхронизации. Завтра я планировал добраться до разлома.